Орин о чем-то задумалась, наверное, о том, как трудно разоружить Арира Криаты. Я спросил, а где же статуя богини Элос? Ей не нужны статуи Атор. Мы и так все ее изображения. Ей не нужны молитвы Ариров и не нужны последователи. Мы и так все проводники ее воли и принадлежим ей. Ну что ж, если вы готовы, то продолжим путь. Тут уже недалеко. Орин посмотрела на меня и, дождавшись согласия, подошла к еле заметной нише в стене напротив входа. Дотронувшись ключом до стены, отошла чуть в сторону. Стена изменилась и просела, приобретая вид спиральной лестницы. Орин начала спускаться по ней, мы двинулись следом. Когда мы оказались в комнате на ярус ниже, первое, что я увидел, был огромный, мутно-темный камень, висящий посреди небольшой круглой комнаты. Камень был обычный, многогранный, в высоту около двух метров. Орен подошла к нему и произнесла, повернувшись к нам. «Этот камень является главным накопителем границы мрака. Это искусственный алмаз, выращенный с заданными параметрами и очень маленькими полостями внутри. В этих полостях и накапливается энергия тьмы, причем во всех сразу. Поэтому накопитель имеет равномерный цвет. Полностью заряженный, он будет абсолютно черный. А теперь вернемся к вашему вопросу, Ашерос. Данный накопитель, Имеет идеальный размер для границы мрака. И я имею в виду, что при зарядке коэффициент запасенной и потраченной энергии один к одному. Чем меньше будет накопитель, тем хуже это соотношение. К примеру, если накопитель в сто раз меньше, то он не только будет меньше запасать энергии, но и на его зарядку понадобится на порядок больше энергии, чем он запасет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 всю ее энергию, либо выкачив в свой дар. Но второе будет очень неприятно. Что нужно сделать? Орин вздохнула и протянула ключ. Возьмите ключ и так же, как накачивали, выкачайте энергию в свой дар. Так, легко и говорить. Я распустил свои терры. Воткнул один из них в алмаз и врубил магическое зрение. Внезапно тьма сама потекла внутрь меня, щедро поливая шар дара. Мне начало казаться, что меня надувает, как воздушный шарик. Испугавшись, что я лопну, я начал выливать тьму в теры, которые под действием силы стали наливаться мраком, пока не стали нефтяно-черными.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 Так быстро я успокоился и, поставив служанку на пол, сказал «Тогда уходим. Закрой здесь». Когда мы добрались до лифта, мои терры еще не пришли в норму. У меня даже возник страх, что и не придут. Мы в шестером с трудом поместились в лифте из-за моего раздутого эго. Я переместил их всех за спину, чтобы не мешали смотреть по сторонам. Но мои страхи были беспочвенны Когда мы доехали до верхнего этажа, я заметил, что Теры как бы дымятся, испуская энергию силы. Отпустив испуганную ключницу, мы с измененными жрицами отправились обратно в покои. звялым интересом, глядя на ритуал открытия дверей в исполнении измененной, я думал, что опять придется спать, распустив свои Теры, как осьминог щупальца. Хоть бы не ляпнуть чего завтра Верховный в разговоре. Проснулся я на следующее утро снова раньше своей охраны. Первое, на что я обратил внимание, маэтеры окончательно очистились от темной энергии. Одевшись сам, я, заглянув в комнату жриц, спустился в кухню и опять же под удивленными взглядами обслуги позавтракал. Когда я уже доедал, показались заспанные, но полностью экипированные изменённые. Чтобы не видеть их довольные лица во время еды, я отвернулся и смотрел, как и из чего готовит пищу Орин. Готовили не на огне, а на горячих квадратных чёрных плитках, которые по эффекту были похожи на электроплиты. Всё остальное не особо отличалось от того, что было на земле.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 Время шло незаметно. Из медитации я скатился в полудрюму, из которой меня вырвал голос изменённый. Открыв глаза, я увидел седовласого слугу с новой чёрной шёлковой одеждой, и я решил никуда не ходить и переоделся прямо здесь. Отношение к голому телу у Эльдаров было пофигистское да и у нас на земле можно летом часто увидеть голеньких малых детей. Теперь я направился в приемную и лег на низенький диванчик. Орин, прежде чем удалиться, уведомил меня, что Верховный Арир прибудет в ближайшее время, и опять потянулось ожидание. Спустя минут пять он вернулся. Верховный Арир Великой Богиней Тьмы Элос Акристо ожидает. Боже мой, меня же никто не озаботился обучить этикету,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 Ее одежда поражала количеством драгоценностей. Взглянув на них в магическом зрении, я увидел, что среди них нет ни одного не несущего какого-либо заряда. Я плеснул немного энергии в свои терры и буквально ощутил теры измененных и вошедшей жрицы. У нее их было немного, всего 10, но относительно других, виденных мною от Ретасов, она была поразительно сильна. Я поднял взгляд и посмотрел ей в глаза, увидев в них лишь лёгкую самоуверенность. Внутри поднялось упрямство. Ну-ну, посмотрим, посмотрим. Следом за ней в приёмную вступили четверо других арьеров. Охрана. Неужели она не чувствует себя здесь в безопасности? Смысл было брать охрану из атретосов. Я со своей охраной снесу всю их защиту за секунду. «Хотя, если учесть посвящение определенным богам...» «При виде охраны две мои измененные сделали три шага вперед, оказавшись между мной и Ариром. «Пока Акриста шла к креслу, расположенному передо мной, я скользнул взглядом по их фигурам и увидел, что концы их волос окрашены в красный и черный цвета. «Но, наконец-то, я могу их как-то различать». Верховный Арир тем временем уселась в черное кресло и, забросив ногу на ногу, произнесла «Приветствую вас, Ашерос Ат-Иситор. И я приветствую вас, Верховный Арир, великой богиней тьмы Элос Акриста. я могу поинтересоваться, чем привлёк ваше внимание. И я прибыла засвидетельствовать волеизъявления богини». Обращение четырех жриц-атретосов в Атер Это уникальный случай. За всю историю подобное происходило лишь дважды, причем первый случай в незапамятные времена еще до Первой войны народов. Я вижу, вы являетесь перерожденным, что тоже нечастый случай в нашей истории, и почти все перерожденные рождались в доме Иситор. О, вы должны понимать, что в связи с ослаблением великого дома Иситор, боги прикладывают серьезные усилия для преумножения и восстановления его силы. Присловие великий о Христу чуть перекосило. Как вы видите, дошло даже до такого радикального решения, как изменение жриц от ретесов. Фактически же они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 Потребую матриарха 500 шестьсот атретосов для охраны, а саму ее оставлю в доме. Тут бы дали вылечиться окончательно, а то я так и похож на высушенную мумию. И учеба это еще. Да уж, с именами тянуть придется до последнего. Сроки Верховная не назвала, и уже хорошо. Нужно узнать у матриарха, как их можно затянуть».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 Мне необходимо поговорить с ней. Через час она вернется к себе в покое. Мне известить ее? Да. Я буду ждать ее там. Да, Аттор. Слуга исчез. Я повернулся к измененным. Вы помните дорогу? Измененные кивнули. Я перевел взгляд на ближайшую жрицу. Ты понесешь меня. Вот так мы и прибыли в покое матери. Орин-ключница открыла нам кабинет и приказала ожидать. Я сказал своей носильщице сесть в кресло напротив стола матриарха. Так классно на ручках, мягко, тепло, уютно, безопасно. Расслабившись, я кое-что вспомнил. Скажите, вы покрасили кончики волос, как я вижу? — Как вы велели, Атарш. Может так их и назвать. На древнем языке Эльдаров красный — керат, синий — хитахи, фиолетовый — ашри, черный — таши. Кстати, белый произносится как ак-таши, говоря обычным языком обратный черному. Вообще язык Эльдаров, и в особенности древний, очень веселый. Например, к слову «пытка» Существует 20 синонимов, а слова «дружба» просто нет. Его заменяет словосочетание, обозначающее «временный союзник». Слово «любовь» тоже отсутствует, но слово «страсть» можно произнести аж в 30 вариациях. Вообще, древние эльдары были те еще выдумщики. Это же надо придумать аж три абсолютно разных языка,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 Встретить Атретеса, разговаривающего на высокой речи, — невероятная удача. Второй язык — речь детей. Разница между ними, как между древнерусским и современным русским языком. Название «речь детей» подразумевает не то, что на нем разговаривают маленькие дети, а то, что на нем разговаривают Атретесы, почти дети для атор. Язык смерти. Употребляется на поле боя, во время рейдов и войн. Включает в себя знаки и сигналы. Допускает сокращение и отрывистость. Удобен и недвусмысленен. Я пока освоил речь детей и только перешел к высокой речи. Знание языка смерти подразумевает, что ты уже готов к военным действиям.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 Я попытался донести до Верховной мысль, что Элос решила напрямую вмешаться в происходящее. Мать меня прервала. «И как?» Перед ней стояли четверо измененных, поэтому этот момент у нее не вызвал сомнений. Также я забросил мысль, что в следующий раз вмешательство богини может быть намного масштабнее. Да, во время разговора у меня возникло ощущение что о покушениях шесть храмов ничего не знают, но это только ощущение, матриарх, а теперь о том, о чем я умолчал в разговоре. Мать удивленно подняла брови. Я могу превращать атретосов в атер посредством ритуала, который отпечатала у меня в памяти предвечное. На каждое превращение нужно около пятисот тысяч эргов тьмы.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 что не пройдет и трех дней, как нас опять возьмут штурмом, а я окажусь в пыточной. Ну и напоследок Элос посылает мне сны, в которых какие-то твари, похожие на Эльдаров со щупальцами, пытают худую и изможденную жрицу Атер. Я замолчал. Матриарх задумчиво смотрела на меня. — Ты прав во все, Машерос. Начинать превращение мы пока не будем. Это все равно, что дергать дракона за хвост. Мы подготовимся, разработаем план, и когда ты подрастешь, отомстим. Время пока терпит. Насчет Эльвиарн. Мы вряд ли что-то сможем сделать. Ее муки будут все время нарастать. Мы уже пытались несколько раз отбить ее, но безуспешно. Последняя попытка была сорок два года назад. Эхайр собрал крупный отряд из наших детей, которые родились не атор. Ты должен знать, они особенно преданы нам и по-особенному одарены. Можно сказать, гвардия в гвардии. Тот поход мало того, что был безуспешным, Эхайр наткнулся на оборону из рабов и летидов, Так при отходе их нагнали и натравили какого-то демона из нижних миров. Он вселялся в Эльдара и брал его тело под абсолютный контроль, постепенно выедая изнутри. Потом он менял носителя. В отряде было сорок шесть танцоров и жриц. Прежде чем что-то заподозрили, погибло четверо. Тварь вычислили и убили вместе с телом, в котором она была, но было поздно. При достаточном ей количестве пищи она незадолго перед смертью отложила несколько зародышей в тела солдат. Всего за три перехода до форпоста глубинной стражи нашего дома почти все солдаты-мужчины были под контролем и неожиданно напали на своих же. Дабы избавиться от этих тварей, жрицам пришлось применять астральные заклятия из высших аналов тьмы. «Выжили лишь десять жриц. Ты не видел отчаяния в их глазах? А я видела, Ашерос. Эхайер, вернувшись из злосчастного похода, очень изменился. Раньше, даже готовясь к смерти, он не переставая шутил. Не было ночи, чтобы он провел ее один, а теперь либо тренируется, либо просто спит». Когда-то Ихайр был похож на Сари-Харну, вечно растрепанный, обвешанный оружием, а оно при ходьбе звякало, как пять сотен золотых. А сейчас... Голос матери был тревожным и печальным. Мы предполагаем бессмысленно атаковать элитидов, пока не разберемся с шпионами. Сарихарна и Хайр считают, что шесть храмов делятся информацией с элитидами, а в обмен получают их услуги или идеальных рабов.